Утром после завтрака меня как раз в штаб эскадрильи вызвали. Личные документы, наконец, вручат. Но перехватил посыльный и в городок рядом, на виллисе доставил. Тут уже штаб фронта и таловые части размещались. А там сходу в кабинет маршала. Тот тоже как раз завтракал. «Рамис, как это понимать? Мы же обо всем договорились. Что за дурь с куриной слепотой?» «Для начала доброе утро, товарищ маршал. Теперь сообщите, о чем мы якобы договорились. Я-то не в курсе?» «Через Карпова. Да я с этим говнюком даже разговаривать не стал, а тот меня сюда и впихнул зачем-то в разведывательную эскадрилью. До сих пор гадаю о причинах. В лагере о моей болезни все знают». «Значит, никакого уговора не было?» «Мне об этом ничего не известно». Пожал я плечами. Тот снял трубку телефона и коротко бросил. «Карпова ко мне!» Положив трубку, тот несколько секунд меня изучал, потом потер левую щеку и спросил. «Рамис, в чем дело? В твой бред с болезнью я не верю. Почему ты отказываешься выполнять наиважнейшее дело?» «Вы Хрулев?» «Не понял». Я обещал тогда еще дивизионному комиссару Хрулеву помогать в воздушной разведке тем частям, где он служить будет. Я выполнил наш уговор. Наш. Вы тут при чем? Как же помощь Родине? Как же два незаконных суда надо мной? В жопу вашу Родину. Надеюсь, мы поняли друг друга? Да, не ожидал я от тебя такого. Ох, не ожидал. Тут зашел Карпов, поморщился, увидев меня, и вопросительно посмотрел на командующего, как будто так и надо. Вот же сволочь двуличная. Маршал попросил подождать меня снаружи, так что вышел, пока тот со своим порученцем не наобщается. Я не прислушивался, но разговор явно шел на повышенных тонах. Полчаса ждать пришлось. Карпов вышел и, не глядя на меня, ушел. А мне секретарь маршала, Эти обязанности выполнял один из адъютантов. Велел вернуться в кабинет. «Предлагаю договориться. Ты получаешь то, что тебе нужно, я получаю то, что нужно мне. И чем я, скромный армейский повар, могу помочь командующему целого фронта?» «Да, на контакт ты не идешь», — вздохнул тот. «Ты ведь на врача хотел учиться. Могу устроить заочно». «Буду давать возможность посещать сессии. Как на это смотришь?» Выходить на контакт я не желал. Хорошо играют, но сканер показывал, что общался тот с порученцем спокойно. И про куриную слепоту, да и как я его встретил в лагере, уверенно рассказал еще вчера. Похоже, дальше на автомате было. Меня оформляли, пока командующий взял паузу подумать. Ну и для проверки решил сунуть меня в самолет. «Получится или нет?» Я же, пока маршал ждал ответа, вдруг подумал. «А почему бы не комиссоваться? Да вон ослепнуть, благо с лекарскими амулетами это нетрудно. Интерес ко мне сразу исчезнет. Как окажусь на свободе, можно спокойно жить дальше. А после войны зрение официально вернется. Интересная идея, но не в моем характере. Я уже решил еще до войны что закончу ее честным фронтовиком. К этому и стремлюсь. Однако, если совсем прижмет, вспомню про эту идею. Мне не горит. Вполне дождусь конца войны и без спешки буду учиться. М-да...» Откинулся тот на спинку кресла. Дорогой гарнитур, к слову. «Даже и не знаю, как уговорить. Подумай о парнях на передовой. Они ведь потери несут». А когда ты здорово помогал на юге, мы несли минимальные потери. А их дома невесты, жены и дети ждут. Как ты им в глаза смотреть будешь, зная, что смерть их родных – часть и твоей вины? Не моей, не нужно этой демагогии. В бой их вы посылаете. Лучше отпустите домой, дав увольнительное. Пусть повышает количество граждан Союза естественным путем». Меня даже возмутила такая попытка нажать с этой стороны. Воевать надо уметь. Однако у маршала остался последний довод, видимо, приберег напоследок. «Тебе вернут чины и награды, я договорюсь». «Неинтересно. Для меня это все потеряло какую-либо ценность с момента отъема. С какой же тяжестью они достаются и с какой же легкостью их лишают». Полностью обесценивают награды, на мой взгляд. Теперь для меня это лишь побрякушки, что кроме презрительной гримасы ничего не вызывает. А чинами я никогда не интересовался. Уж вы-то должны были это узнать. Да, изменился ты. Там на юге был отличный парень с широкой улыбкой. Не я такой, жизнь такая. Как Хрулева убрали, так и покатилась. Я могу идти? Иди и подумай. Возвращался я на аэродром пешком. День, вполне уверенно нашел. имитировать болезнь не нужно. А так получил документы, воинское снаряжение. Также летный комбинезон и шлемофон. Даже оружие, как члену экипажа выдали ТТ. Ну и форма новенькая, с погонами рядового. Голубые погоны все же ввели в ВВС. После того, как командующий ВВС сдал назад, я как-то презирать этот род войск стал. Что по уговорам, соглашусь, конечно. В чем-то маршал был прав, парней на передовой погибнет меньше, а немцев больше. Да и конец войны будет ближе. На неделю так уже хорошо. Только вот уговоры им тяжело дадутся. Чтобы запомнили, там увидим, что будет». Тем более буду летать на разведку, шансы, что снова собьют, довольно велики. Это позволит вернуться к старому плану, отсидеться в плену. Хотя, чушь говорю, меня же там шлепнут сразу, чтобы новых побегов не было. А меня считают признанным мастером по этому поводу. Нет, в плен мне больше нельзя. А пока писал Дине письмо, меня уже познакомили с личным составом, все выдали... Свободная минутка появилась, вот и решил черкануть. Вроде как, воюю дальше, порядок, коротко. Даже успел свернуть в треугольник и, написав адрес и свою военную почту, передать в штаб, там отправят. Ну и прикинул этой ночью, как отобьюсь от новой попытки отправить на вылет, то постараюсь успеть слетать к жене. Вот только прикинул, далеко никак не успеваю вернуться. Так что остается только вздыхать. А так, власти реально взбесили. Я не хочу иметь с ними ничего общего. Да воюю поваром, благо корочки имею, и на дембель. Отстаньте вы все от меня. Да, я устал от всего этого, не отрицаю. Не отстали. Уже в три часа дня транспортный ЛИД-2 увозил меня в столицу. А прилетели сотрудники НКВД со строгими лицами. Забрали, и вот уже в воздухе. Реально это бесит. А всем вечера привезли на Лубянку. По городу режим затемнения по ночам не отменили. Все темно. Ехали по пустынным улочкам. Видать, еще и комендантский час. А там в кабинет Берии. Тот молча кивнул и указал на форму на стулех с настоящим иконостасом наград и двумя золотыми медалями. Форма подполковника, как у меня была. Даже вон едва видный неотмытый след моторного масла на галифе. И награды один в один, как у меня были. Их, к слову, изъяли. Их я больше не видел. «Надевай!» — приказал Берия. Я молча смотрел на него и не сдвинулся с места. Тот удивленно поднял брови и спросил. «Не расслышал? Переодевайся!» «Я не клоун, чтобы носить чужую форму и награды. Тем более, как рядовой, я не имею права носить форму с несоответствующими моему званию знаками различия. Это может повлечь дисциплинарное взыскание и даже возбуждение уголовного дела, если с этой формой поучаствую в незаконных делах». «Это твоя форма!» — рявкнул нарком. «Решение обоих судов отменили еще месяц назад». «Вы реабилитированы. Следствие закончено. Стало окончательно ясно, что вас оболгали». «Мне об этом ничего не известно», — пожал я плечами, продолжая стоять. «Ваши слова — это лишь слова. Тем более веры вам и вашей службе после известных вам событий нет». Тот не смог сдержать лица, удивленно смотрел на меня несколько секунд. «Не боишься», — сделал тот вывод. Против тебя давали показания, а также были получены улики, которые убедили моих сотрудников в твоей нелояльности. Даже сам поверил. Ты еще легко отделался, другие бы вышку получили. Сейчас уже известно, что это все подделано. Ты уже в плену был. Ты хочешь извинений? Тут тот встал, поправив рукава и одернув форму, и извинился за действия своих сотрудников. Несколько секунд я смотрел на того и кивнул, сказав, что принимаю извинения, но в первый и последний раз. Того от моих слов перекосило, но тоже принял. Дальше изучил приказ по реабилитации, подписанный Сталиным, и о возвращении всего, что имел. И читая, как бы, между прочим, спросил. «И кто решил меня так подставить?» «Хрущев», — уверенно сказал тот. Я бросил на того быстрый взгляд и стал переодеваться. Мне только что солгали. Хрущ стал удобной фигурой, на которую можно все свалить. Нет, со вторым судом его косвенная вина, исполнители перестарались, а вот с остальным-то точно ни при чем. Я умел спрашивать. Похоже, ничего не закончено со мной и теми судами. Продолжение еще будет. Я кинул быстрый взгляд на сейф в углу. Как раз переоделся, убирая удостоверение. Это мое старое, изъятое четыре месяца назад, в нагрудный карман и воскликнул. «Товарищ нарком, вам плохо?» Я шагнул к тому и придержал за плечи, тут же убрав в хранилище. Дальше, подойдя к рабочему столу, взял ключи. Как их увидел, план и сложился заглянуть к тому в сейф. Тем более мы одни и плотные шторы на окнах. Вот так, открыв тот, нашел свою папку, третья сверху лежала, и, быстро работая лейкой, стал делать фото всех страниц. Потом все убрал, как было, встал там, где стоял ранее, и, подняв руки, достал берю. Тот пошатнулся, поднял руку, потирая висок, пробормотав. Действительно, что-то голова закружилась. Тут дверь открылась, и зашел секретарь, настороженно на нас глядя. Я же сообщил тому. Товарищу наркому плохо, пошатнулся. Видимо, приступ головокружения от усталости. Почти на минуту сознание потерял. Высыпаться нужно. А вот появление секретаря меня напрягло. Тот не сам решился зайти, ему позвонили. Я был уверен, что этот кабинет не прослушивают, но, похоже, я ошибся. Тут запись идет или все конспектируют в реальном времени. Точно, записывают. Кабинет ниже на этаж. Тогда, между тем, как я подошел к Берии с беспокойством в глазах, убрал, прошло три минуты, пока не достал. Много было материала. Три пленки извел, фотографируя сразу по две страницы. Могли щелканье затвора аппарата услышать. Теперь поди, знай. Ну, надеюсь, обойдется. А так Берию усадили, дали воды попить. Тот, похоже, переволновался в пот Однако, пока я форму рядового в узел убирал, пришел в себя. Дальше к машине я с узлом был. Куда везут, не знаю, но вполне догадывался. Кстати, узел незаметно прибрал. Да, везли на ближнюю дачу Сталина, не в Кремль. Почти час в дороге. Там проверка, оружия не имел, сдал на аэродроме, когда за мной прилетели. Это особист приказал. Сталин в кабинете трубкой дымил, остро взглянул на меня и сказал. «Здравствуйте, товарищ Хайрулин! Здравствуйте, товарищ Сталин! Вы догадываетесь, зачем вы тут? Яков интересует. Что вы хотите за его спасение? То, что это вам по силам, все уверены. Вы же понимаете, что там ловушка будет? Может и быть, согласился тот». «Якова я спасу, он мой друг. От вас мне ничего не надо. Хотя отпуск на месяц дадите?» «Будет отпуск», — кивнул тот и снова запыхтел трубкой. После этого меня усадили, и те расспрашивали, как я в плен попал и как побег проходил. Судя по уточняющим вопросам, о многом те уже знали. Видимо, читали рапорты допросов. Пару раз ловили меня, где не полностью раскрывал события. До одиннадцати ночи общались. Там меня отвезли на квартиру, даже все вещи на месте. Похоже, квартиру, если и отобрали, кому другому передать не успели. Следующей ночью будет заброс воздухом, а пока велели отдыхать. Кстати, я пока без назначения. Оформят командировку на две недели, а вот после отпуска с Диной проведу... «Думаю, второй малыш уже родился. Получу назначение. То, что меня оформили, будучи рядовым, признано недействительным. В часть отправят сообщение, и там аннулируют информацию, что я в составе эскадрильи числюсь». А так скопилась пачка корреспонденции за лето. Вот после душа, сидя в зале за круглым столом, и перебирал, найдя свежую. Из Алексеевска теща прислала. Видимо, куда могла, отправляла, на удачу. Вот что там было. Родился сын, назвали Айдар. Дина чувствует себя хорошо. Я глянул на дату, телеграмме шесть дней. Значит, уехала в Алексеевск. Молодец, там родичи помогут. Завтра с утра отправлю ответную. Так что с хорошим настроением отправился отдыхать. Быстро уснул. Хорошая кровать и матрас.